Глава 11. Адепт. Бескрайний океан боли заполнил все участки моего тела, безжалостно кромсая его на мириады частиц. Мой разум уже давно спасавал и спрятался настолько глубоко, что достать его в этот момент не смогли бы и боги. Возможно, есть такие разумные, которые испытывают наслаждение от боли, но и они, попади на моё место, навсегда отказались от подобных привязанностей. Вы стоите, мне больно. Получается, что я ещё жив? Возможно, это такое мучительное посмертие. Опять я не известно где и никак не могу разобраться, что со мной случилось. Ничего не помню, только страшный приказ предавшего меня учителя. Ведь после этих слов мои нервы и мышечные волокна начали рваться, превращаясь в однородную и неживую массу. Казалось, тело уже не принадлежит мне. А вот способность пользоваться псиэнергетическими конструктами сохранилась. С немыслимой быстротой я принялся выводить замысловатые плетения регенерационного и восстановительного конструкта. Первое, что я услышал это стук собственного сердца. Слишком громко и часто оно билось в моей груди. Дышать я не мог, что-то не давало мне этого сделать. Я просто стал медленно задыхаться и биться в конвульсиях. Возможно, именно это и помогло мне От резких ударов грудью о поверхность меня внезапно замутило, из густых кроваво-хроотных масс моментально вылетело изо рта. Стало лучше. Мои лёгкие наполнились сладким и свежим воздухом, возвращая в моё тело жизнь. Вы больше ничего с физической оболочкой не происходило. Видимо, все силёнки я истратил на конвульсии. Хорошо, что psi-энергетические возможности никуда не делись. Несколько раз подряд мне удалось применить регенерационный конструкт, и я открыл глаза. Полигона как такового уже не было. Жутко фанили остатки боевых пси-конструктов. Пространство было замысловато перекорёжено и разворочено до основания. В отдельных местах локации просто отсутствовали куски реальности. Вот и полигон пострадал так сильно, что не смог привести себя в первоначальное состояние. Неужели здесь можно использовать пси-энергию такого уровня? Это немыслимо. А ведь я даже не помню, кто это сделал. Хотя мои кости и мышцы с сухожилиями уже срослись, всё тело продолжало испытывать фантомные боли. Где же этот предатель, облачный учитель? Пусть Годён наш объяснит, что случилось. Сил не было, но злость и обида помогли мне подняться на ноги. Бедный мой защитник превратился в лохмотья. Внизу он оказался насквозь проморожен, а рукавая и правая сторона в районе груди полностью отсутствовала. В артефакте не осталось ни капли пэя. Он не реагировал на мои команды. Но я ощутил, что защитник ещё жив. Стоп, а как мой симбиот? Ничего не чувствую. Карим, а ты где? хрипло крикнул я, выплёвывая остатки рвоты и крови. Не кричи, пробурчал скомканный голос внутри меня. Я пострадала не меньше, чем ты. Как ты себя чувствуешь? Тебе нужна помощь? Поломало меня здорово. Да и матрица слияния забита чужеродной пси-энергией. Со мной всё будет хорошо, малой. Просто для полного восстановления нужно время. Так что извини, но в таком неприглядном виде я перед тобой не покажусь. Ты хоть понимаешь, что произошло? Я пытался хоть что-то узнать у пострадавшего симбиота. Это просто невероятно. На меня напал собственный учитель из родного мира. Бред какой-то. Послушай меня внимательно, малой. Голос девушки постепенно окреп и избавился от хрипоты. Сомневаюсь, что это действительно был твой учитель. Не забывай, он никак не может появиться в этой реальности. Она песно своего единственного ученика ему не позволила бы эти ка древних. Это абсолютно исключено. Ладно, с этим чуть позже разберёмся, торопливо добавил я, доставая воду из кольца артефакта. А что случилось потом? Он давил на меня разными видами пси-энергии, и я не смог определить, какими. Комбинированных да и обычных пси-энергетических конструктов там не было. Воздействие оказалось очень сложным, какой-то симбиоз внедрения в сознание и подавления всего сосредоточия. Этому просто невозможно было сопротивляться. Может, ты вспомнишь, что произошло в конце боя? Какой бой, Аркон? Да не было никакого боя. Тебя должны были убить, хладнокровно и надёжно. Как мы с тобой умудрились выжить? Вот это действительно большая загадка. Вспомнила. Я успела обратить внимание на одну странность. Первые секунды, ну, или минуты вашего дружеского общения, враг окружил тебя микроскопическими пси-линиями. Они были тоненькими, почти незаметными обычным внутренним зрением. Мне удалось различить характерные следы ювелирной работы с энергиями. Вот и пригодились знания, полученные на уроки наших древних. Был такой раздел, посвящённый работе с пси-микроэнергиями. Очень тонкая работа. Это не наш уровень. Так могут работать с миром исключительно высшие сущности. Мы с тобой можем только мечтать о таком мастерстве. Заключительный этап пройден. Торжественно прозвучал голос неизвестного наблюдателя. Вы переноситесь в реальность Арай. Как же хорошо на этой лесной полянке. Раньше я даже не замечал, насколько чистая здесь пси-энергия. Трое Арай появились незаметно. Они внимательно глядели на меня, видимо, обменивались информацией и принимали решение. У нас для тебя есть несколько новостей, Аркон. Негромко произнёс первый наставник: "Начну с самого важного. Ты успешно прошёл все этапы полигона и заслужил себе ещё одну руну истинного имени". Прозвучала очень короткая музыкальная трель, и я со щелохлением осознал, что понимаю руны. Мой урок с древним не прошёл даром. Как же сложен этот язык. Моё имя звучало не более 3 секунды, и примерная расшифровка гласила: Аркон, имеющий наставника и учителя, прошедший лабиринты истины и боевой полигон, достоин ранга Адепт. Я вижу, что ты хорошо усвоил руны изначальных, усмехнулся Арай. Полигон очень тяжёлое испытание, даже для опытных учеников. Но ты поразил нас, и позволь объяснить почему. Полигон не совсем обычное место. Он не похож на тренировочные локации, в которых псеоны оттачивают своё мастерство. Должен тебе признаться, хоть мы и освоили его работу, но принципы действия и алгоритмы принимаемых им решений остаются для нас закрытыми. Да и само название полигон весьма условно характеризует его назначение. Это результат работы изначальных. Мы практически ничего не знаем о них. Однако эта локация приняла тебя и сама установила виды и сложности испытаний. Первое испытание было условно прогнозируемо. А вот последующие обычно используются для прохождения псеонга франга адепт. Возможно, в истории встречались подобные случаи. Ученик, ещё не вступивший на путь бесконечности, проходит с первого раза полигон на уровне адепт. А мы несколько растеряны и обескуражены. Орайник, твой никогда этого не делал, тем более в четырнадцатилетнем цикле своей жизни. Мне только 13 лет, растерянно пробормотал я. 14. Твой биологический цикл составляет именно столько, и новый цикл наступил, когда ты находился в духовном конструкте. Так что Аркон, тебе 14 лет. Неплохой день рождения. Мне показалось уместным немного пошутить в присутствии своих наставников. Не каждому удаётся встретить праздник в духовном конструкте. Праздник? Прости, Лой, о каком празднике ты сейчас говоришь? Понимаете, в нашем содружестве принято торжественно отмечать начало нового цикла жизни разумного. Торопливо произнёс я, одновременно пытаясь удержать на себе остатки моего защитника. Разумные поздравляют обновлённого, вместе радуются и делают приятные подарки этому разумному. Странные у вас обычаи. Не стало оспаривать орай моё право на праздник. Мы принимаем твои претензии и готовы организовать, как ты говоришь, праздник и подготовить подарки. Да не надо никакого праздника. Лучше подскажите, что мне делать с моим артефактом? Он страшно повреждён в последнем испытании, но я чувствую, что он ещё жив. Уже в следующую секунду я оказался без защитника. Вместо него на мне оказался белоснежный комбинезон. Мы починим твой артефакт. Без тени усмешки сказал наставник: "И возможно, даже усовершенствуем его для Аркона. Ведь после процедуры, проведённой духовным конструктом, ты являешься полноценным представителем своей славной расы. Но разговор сейчас не об этом. Ты применил на полигоне в последнем испытании так называемый псиэнергетический шторм и продемонстрировал возможность взаимодействия с мировой псиэнергией. Мы считали, что ты не сможешь этого сделать по многим причинам, и оказались неправы. Полигон сам принимает решение, какими силами и конструктами проверять испытываемого псиона. Он никогда не наносит фатальных повреждений разумному и всегда соизмеряет возможности псиона и степень воздействия на него. Полигон выставил против тебя противника уровня мастер. Значит, ты был готов к подобному испытанию. Уважаемые наставники, в первом испытании было очень тяжело, а во втором и третьем выжить было практически невозможно. Эти испытания мне удалось пройти на грани своих способностей и возможностей. Я сомневался, что с наставниками можно было говорить в таком тоне, но не смог промолчать. Очень уж хотелось высказаться. Ты почти прав, адепт, согласился со мной третий арай. Испытания прошли не на грани, а далеко за пределами твоих сил. Однако полигон не только проверяет и оценивает кандидатов, ставших на путь бесконечности, но и вручает награды. "Но он мне ничего не дал", растерянно пробормотал я. "Нам скорее мы едва удалось выжить. Если он считает мою собственную жизнь подарком, то это крайне странный подарок". "Это тебе ещё один урок", снисходительно улыбнулся первый наставник. Ты неоднократно слышал от нас, что необходимо постоянно контролировать свой внутренний резерв. Неужели у тебя не нашлось нескольких мгновений, чтобы оценить предельную ёмкость своего средоточия? Как точно определить количество Пэи у себя? Мне было неизвестно. Раньше мне удавалось сделать это по косвенным признакам. До испытания на полигоне спрятанные в моём кольце артефакте вещи занимали примерно 1/10 общего пространства. Однако сейчас эти же вещи скромно приютились в подпространственном хранилище, занимая в два раза меньше места, чем раньше. Действительно, поспешил я согласиться. Моя внутренняя сила значительно увеличилась, но, к сожалению, я не умею определять точное количество П. В втором наставнику даже не пришлось близко ко мне подходить. Лёгким движением импульсов он небрежно изобразил молниеносную цепочку каких-то знаков, и в мою сторону медленно двинулась визуализация псиэнергетического конструкта. Коснись его своей рукой, попросил меня Арай. Это конструкт познания псиэнергетической сущности. С его помощью ты можешь оценивать свою личную силу и силу другого псиона. Молча дотронувшись до изображения, я моментально понял принцип действия нового конструкта. Ничего сложного тут действительно не было. Несколько комбинированных рун выстраивали изящную и простую псиэнергетическую комбинацию. Естественно, я сразу же применил её к себе. Знаете, что самое интересное в этом конструкте? То, что результаты измерения он приводил в привычных для меня мерах. Вот это сюрприз. Ага, значит, у меня сейчас чуточку меньше 7 млн П. Так я, пожалуй, скоро догоню по псиэнергоёмкости своего защитника, у которого их было 30 млн. Адепт прервал мои мысли первый наставник. Как бы ни были хороши лечебные и восстановительные конструкты, мы рекомендуем тебе пройти обследование в духовном конструкте, а мы займёмся твоим артефактом. В этот раз это займёт не более 3 часов реального времени. В прошлый раз, с обидой в голосе произнёс я: Вы говорили, что в духовном конструкте я буду декаду, а на самом деле мы не знали о грубом вмешательстве в твой псигеном, что привело к истощению твоей астральной оболочки. В этот раз мы предусмотрели все факторы, влияющие на процесс. Конструкт принял меня как родного. Первые секунды я ещё осознавал себя и даже что-то чувствовал, но вскоре моё сознание погасло. И действительно, в этот раз древние учли все особенности юного аркона, поэтому они объединились и запитали духовный контур своей личной пси-энергией. Наставники Арай передали через симбиот новые знания. Квазиживые защитные артефакты Арконы Арай Инициальные комплексные псиэнергетические системы защиты, автономные псиэнергетические биоматериалы, технологические циклы реконструкции псигиноморазумного и перенос энергоинформационного поля разумного. Техника социальной этической адаптации разумного, включающая базовый и специальный уровень. Эти разделы содержат необходимые для adepta сведения. Карима тоже не осталась без внимания. В этот раз она получила гигантские массивы информации, применила технику архивирования и передала своему носителю сверхсжатые блоки информации. Древние не ограничились одними знаниями. Используя возможности многопоточного объединённого сознания, они внедрили в артефакт Защитник дополнительные весьма полезные функции. Общий объём ПЭ артефакта перевалил за сотню миллионов. Его взаимосвязь с носителем значительно улучшилась. Теперь молодому аркуну не было необходимости концентрироваться и приказывать своему артефакту. Постоянная ментальная связь обеспечивала моментальную подстройку параметров защитника под запросы adepta. Единственное, чем не оборудовали древние артефакты, так это оружие. Зачем adeptu оружие, ведь он сам был оружием. Слева звёздам В этот раз я очнулся одетым. И мне не пришлось краснеть перед своим симбиотом. Хотя это странно стыдиться частички самого себя. Как и раньше, я в одиночестве висел в воздухе невысоко над почвой и наслаждался лучами яркого светила. Интересно, Ара и Звезду для этой реальности создали или мы находимся в ином закольцованном пространстве? Надо будет потом уточнить. Вот умеют эти древние появляться неожиданно. На лесной поляне молча стояли арай. Как к такому можно привыкнуть? Исцеление прошло удачно, и настроение было хорошее. Я решил похулиганить и применил к наставникам конструкт познания псиэнергетической сущности. Конструкт успешно внедрился в поле древних и ничего не произошло. "Тренируешься?" полюбопытствовал третий наставник. На разумных псионах, перешагнувших уровень гранд, такие детские конструкты не воздействуют. Извините, смущённо ответил я и испустился из своего воздушного ложа. Мне просто любопытно, какой объём ПЭ у наставников. Но если это секрет? Нет тут никакого секрета, Аркон, охотно ответил мне второй наставник. Если перевести на знакомую тебе систему исчисления, то получается несколько сотен миллиардов ПЭУ каждого. Но мы уже очень давно не развиваем свою личную силу. Сила, конечно, важный фактор, но знания важнее. Несколько сотен миллиардов, завороженно повторил я, пытаясь понять, сколько в этом числе цифр. Но как это возможно? Понимаешь, адепт, пояснил один из азарай. Некоторые представители нашей расы ставили эксперименты по увеличению своей силы и добились поистине умопомрачительных результатов. Даже эти псионы в конце концов пришли к выводам, что подобные достижения не востребованы. На твоём этапе развития личная сила жизненно необходима. Применение некоторых конструктов съедает по несколько миллионов ПЭ, поэтому тебе необходимо расти. Но позволь напомнить тебе, адепт Для твоего возраста количество ПЭ у тебя аномально высокое. Не стоит всё время стремиться к увеличению личной силы. А вот знания и тренировки сейчас для тебя очень полезны. Мы прямо сейчас начнём заниматься, или вы опять меня на полигон отправите? Древний молча подошёл ко мне и вручил небольшой ребристый предмет. Возьми защитника Адепт. Мы поработали с ним. Всю необходимую информацию о своём артефакте ты возьмёшь у своего симбиота. Не дослушав могущественного ора, я вцепился в свой артефакт и приготовился транслировать ему приказ о создании необходимой мне формы. Но в этот раз всё пошло не так. Защитник удивил меня. Ему не потребовалось команды или прямое обращение, совсем нет. Этому уникальному артефакту оказалось достаточно моего ещё не до конца оформленного желания. Момента преобразования я не уловил, но уже в следующий миг пострадавший артефакт занял своё привычное место. По сути, восстановленный артефакт сложно было назвать одеждой, хоть и с функциями защиты. Теперь правильнее считать его материальным псиконструктом. Он как бы был и в то же время его не было. Да, сплошная путаница в этих понятиях и названиях. Адепт Третий наставник внимательно рассматривал меня. Никто сейчас не собирался посылать тебя на полигон, потому что ты своими псиэнергетическими воздействиями немного помял изделие из начальных, и ему требуется время для восстановления. Да и тебе следует отдохнуть и набраться сил. Отправляйся к себе в реальность, и когда будешь готов, позови нас. Хорошо, древний. Поспешил согласиться я с наставником. Светлых вам знаний и чистой энергии. И тебе, адепт чистой энергии и светлых знаний.